Глава 7. Дмитрий. Сегодня Лидия надела странный костюм, бесформенный, если не сказать уродливый, но и он не мог скрыть её изящную фигурку. Похоже, она так вырядилась, чтобы отпугнуть отца и меня. Милая, но бессмысленная уловка. Горничная разлила чай по невесомым фарфоровым чашкам, я пододвинул Лидии вазочку с арабскими сладостями. Привёз отцу из Эмиратов нечто вкусное с розовым маслом, кажется, лукум. Я не силён в восточных названиях. Она подцепила изящными пальчиками розовый полупрозрачный кусочек и отправила его в рот. "Да, очень вкусно", улыбнулась девушка. Ничего подобного никогда не пробовала. Какая у неё интересная улыбка, искренняя, без игры и притворства. Мне жаль, что я обидел вас вчера. Нет, я не раскаивался, но люди об этом знать не обязательно. Прошу простить меня. Избалован с детства. Это результат воспитания моего отца, тот я полностью его копия. Извинения приняты, если вы обещаете в дальнейшем вести себя сдержанно. Она подняла на меня серые глаза и посмотрела внимательно, словно желая проникнуть в мои мысли. Но этого не удавалось ещё никому. Глаза дико серные, подёрнутые повалокой, такие манящие, желанные. Мне хотелось поцеловать их, но не сейчас, потом. Обещаю. Я постарался погасить улыбку. Придёт время, я зацелую эту девушку до полного изнеможения. Она узнает, что такое настоящая страсть, дикая, поглощающая без остатка, отнимающая все силы. Она поднесла невесомую чашечку к алым губам, отхлебнула чай. Шоколад? Я протянул ей другую вазочку. Нет, спасибо. Настоящий бельгийский, попробуйте, уговаривал я её. Тает во рту, даже мне нравится, хотя я к сладкому равнодушен. Лидия снова улыбнулась. А я жуткая сладкоежка, призналась она. Так порадуйте себя, я встряхнул вазочку. Тот шоколад на любой вкус: горький в чёрной обёртке, молочный в белой, золотой с миндалём. Девушка выбрала горький. Она не спеша развернула конфету и откусила её. Нравится? поинтересовался я. Очень. Тёмный след остался на губах. Она облизнула их. Это было безумно эротично, хотя девушка об этом даже не догадывалась. Никогда не думал что непосредственность и естественность могут так возбуждать. Невольно вспомнил, как сексуально облизывала бокал с шампанским одна из моих недавних знакомых. Вероника, кажется, или Виолетта. Неважно. Она делала это профессионально, со знанием дела. Демонстрировала, что многое умеет. Какое блаженство может доставить партнеру? Так называемая светская львица с богатым сексуальным опытом А на самом деле обычная шрюха. Надо отдать должное, Вероника Виолетта была очень не дурна, порадовала меня ночью, но не удивила. Все они одинаковы, все умеют одно и то же. Что нового может предложить даже опытная женщина? Как правило, ничего. Тихонько звякнула чашка. Лидия поставила её на блюдце и поднялась. Спасибо за чай, мне пора. Не за что. Я тоже поднялся. Отвезу вас в клинику. Нет, благодарю. Меня ждёт машина. И вы хотели навестить отца? улыбнулась она. Прежде всего я хотел извиниться перед вами. А отец никуда не денется. Ему ещё неделю сидеть дома. 8 дней, уточнила Лидия. И всё это время вы будете приходить к нему? Да. Значит, мы ещё успеем с вами увидеться. Я редко бывал в доме отца, но обстоятельства сложились так, что у нас возникли общие дела, и нам надо их решать. Так что теперь я буду тут практически каждый день. Лидия кинула на меня короткий взгляд. В нём сквозило удивление, интерес и смятение. Или мне только показалось, что она смущена? Вы чем-то удивлены? Я придержал дверь, пропуская её в коридор. Вы редко видитесь с отцом? «Да, мы чужие люди. А у вас не так?» «Завидую». «Мои родители погибли». Девушка печально вздохнула. «И у нас все было не так. Мы были дружной семьей». «Сочувствую. Не хотел вызвать у вас грустные воспоминания». «Ничего страшного. Вы же не знали». Мы подошли к лифту. Привратник нажал кнопку. Лифт прибыл слишком быстро. «Да». В прошлый раз я дал верному папиному слуге деньжат, чтобы он придержал его внизу, и сам не путался под ногами, а теперь дворецкий торчал рядом с нами как манекен. Всего доброго, Лидия махнула мне рукой и вошла в лифт. До завтра, ответил я. Она удивлённо посмотрела на меня, но двери закрылись. Хотела ли она о чём-то спросить? Очевидно, ещё не осознала, что мы будем видеться каждый день. Пошёл к отцу, а Лиса снова валялась рядом с ним. Сегодня она была в шёлковой пижаме, застёгнутой под самое горло. Моей метки на её плече не было видно. Мудрая женщина всегда сможет обмануть мужа. Отец гладил крутые бёдра жены и смотрел по телевизору новости. Здравствуй, папа. Здравствуй, мамочка. Я подошёл к постели и поцеловал Алисе руку. Прекрати валять дурака, цыкнул отец. Ходишь сюда как на работу. Ты забыл, что это и мой дом, напомнил ему. Когда ты покупал скромную квартиру на 36-м этаже, ты ещё был депутатом, изображал бесребреника, и тебе пришлось оформить половину на меня. Что, хочешь потребовать свою долю? Папа взглянул из-под лобья. «Нет, зачем? На это я претендовать не собираюсь. Больше того, я подарю тебе свою часть». Отец недоуменно посмотрел на меня. «Я не шучу. Зачем мне доля в твоей квартире? Я не нищий. Но пока поживу в гостевой комнате, нам надо многое обсудить. Я не отдам и не продам тебе акции завода, но мы можем объединить усилия и извлечь прибыль. Экономисты готовят расчёты, А пока я принёс тебе предварительные данные. Почему бы нам не рассмотреть такой вариант ведения бизнеса? Нам есть о чём поговорить в ближайшие дни. Я тебя насквозь вижу и даже глубже. Зацепила медичка, из-за неё ты всё это затеял. А хоть бы и так. Я сел на стул у постели. Могу я позволить себе расслабиться? Почему не совместить полезное с приятным? Кабель вздохнул отец. Кто бы говорил, парировал в ответ. Но давай обсудим бизнес. А секси, конечно, говорить интереснее, но дело превыше всего. Без денег у тебя и секса не будет. Я протянул отцу папку с документами. Ты редкий нахал. Отец раскрыл папку и начал изучать бумаги. Но деловая хватка у тебя есть. Отца заинтересовали мои идеи. Он заметно оживился. И уже забыл, что только что назвал меня кобелем и нахалом. Мы начали обсуждать мою идею. Алиса еще немного посидела рядом с мужем, чисто из приличия. Через несколько минут она соскользнула с постели. «У меня тренировка», – поцеловала отца в губы долгим поцелуем. Ну, точно как пиявка присосалась. Отец отстранился, тыльной рукой вытер губы. Он был недоволен тем, что Алиса уходит. «Какая тренировка?» – мрачно посмотрел на нее отец. «Теннис». «Когда вернешься?» «Через два часа, как всегда». Алиса растянула рот в широченную улыбку и стала похожа на Буратино из старого мультфильма. Нет, с губами она точно переборщила. «Тренируйся, но не забывайся», – предупредил отец жену. «Узнаю, что гуляешь, выгоню с треском, ни копейки не получишь». И дочерей отберу. Паша, ну что ты говоришь? скинула чёрные брови Алиса. Я люблю только тебя. Для меня наша семья главное в жизни. Алиса постоянно говорит о любви. О боги, неужели отец в это верит? Какая любовь? Она ему в дочери годится, если не во внучке? Терпит. В это ещё можно поверить, но любит уж точно нет. И я даже подозреваю, что сейчас она хранит моему попе верность. Ради большого куша Алиса может заставить себя некоторое время вести пуританскую жизнь. Вот только интересно, что произойдёт раньше: отец отойдёт в мир иной или Алиса не выдержит и изменит ему. Она не слишком умна, но жадна до неприличия, на коно слишком большие деньги. Искренне ей сочувствую. Как же это тяжело быть такой молодой и хранить верность старику, мечтая только о том, чтобы он поскорее умер. Безусловная я cynik, но таким меня сделала жизнь. И папа вернулся в офис, занялся делами. Вечером пришёл Артём, указал ему на стул. Садись, докладывай. Я откинулся в кресле и приготовился слушать. Лидия Константиновна Спирина, возраст 30 лет. Он открыл блокнот и сверился с записями. День рождения 10 ноября, образование медицинское, училась у нас, красный диплом. Работает после института в клинике Авиценна, хороший специалист. Была бы плохо, отец бы её к себе не затребовал, заметил я. Что ещё? Родители погибли 3 года назад, автокатастрофа. лопнула шина на крутом повороте. Были врачами. Отец Спирин Константин Иванович, профессор кардиолог, уважаемый в своей среде специалист. Мать Спирина Ирина Яковлевна, до замужества тишина, детский врач из близкой родни, бабушка по линии отца. Вышла второй раз замуж 23 года назад, живёт в Бремене, гражданка Евросоюза. С внучкой практически не общается. «Дальше!» – кивнул я. «Спирина не слишком общительная, подруг немного. До Кудрявцева встречалась с однокурсником, потом с коллегой. Расстались и с теми с другим мирно. Больше связи не отследил. Замужем не была. Со Спириной пока всё. Вот адрес, телефоны, домашний, мобильный, адрес клиники, мобильный её непосредственного начальника. Артём вырвал из блокнота листок, протянул мне». «В июле собирается замуж за Яна Кудрявцева. Дату уточню позже». «Отличная работа», — я мельком взглянул в записи. «Что из себя представляет Кудрявцев?» «А вот по Кудрявцеву все очень странно». Артем перелеснул странички в блокноте. «Выкладывай, что нарыл». Я бросил листок с адресом Лидии в ящик стола. Кудрявцев Ян Петрович, 36 лет, работает главным редактором в журнале Лицо города. Знаю, глянец моя помойка о нашей светской жизни. Кроме того, внештатный корреспондент московского журнала, продолжил Артём. Пишет о людях искусства, работающих современным направлением, художники, артисты, поэты, прочий сброд, делают блестящую карьеру, чисто любив Нравится быть в центре внимания. У окружающих производят впечатление успешного и состоявшегося человека. Только впечатление или он на самом деле может чего-то достичь? "Выясню в ближайшее время", кивнул Артём и продолжил. "Отец завкафедрой истории в университете, мать домохозяйка. Подробности про них надо?" "Нет", махнул я рукой. Так что не так с Яном Кудрявцевым? Он с слишком тёмной лошадкой. Информации о нём мало, практически нет. Удивительно для человека, который строит карьеру журналиста.